Глава 25. Привет из прошлого. Полос уверенно шагал впереди, пару раз кивками, здороваясь с людьми. Само по себе внутреннее убранство казино было типовым казино. Рулеточные столы, однорукие бандиты, призывно моргающие огоньками, соблазняющие идиотов, спусти свой честный заработок в погоне за эфемерным джекпотом. Все это Тапок видал не раз в своей жизни, но для пекла это впрямь было верхом шика. Впрочем, он нисколько не удивился наличию тут казино. А как иначе? Даже если человечество откатится далеко назад, будет жить в пещерах, носить шкуры охотиться на животных с копьями, все равно найдутся те, кто будут пытаться поймать удачу за хвост. Будут готовы поставить на кон все. И, естественно, найдутся те, кто подобную возможность искателям удачи предоставит. Какой-нибудь пещере организует игру в наперске. И туда быстро потянутся люди. Вот и здесь, на пекле, та же ситуация, разве что на в разы совершеннее и привлекательнее. Вон, не поленились даже одноруких бандитов запитать. Стоят, призывными гая лампочками, привлекая внимание яркими завлекающими надписями и обещаниями огромного выигрыша. Подожди меня в баре! попросил Полос. Я найду Роджера, притащу сюда. Лады. Кивнул тапок и двинулся к стойке, за которой бармен как раз протирал бокалы. Тапок уселся на один из табуретов и осмотрелся. «Желаете что-то?» — к нему тут же поскочил бармен. «Да». Тапок лихорадочно соображал, чем будет расплачиваться. «Первое — за счет заведения», — усмехнулся бармен. «Да и вы, как вижу, тут по делу. К Роджеру». Тапок кивнул. «Так да, как и сказал, за счет заведения?» «Ну ладно». Плесничего по попристойнее, — попросил Тапок. Будет сделано. Бармен тут же выставил на стойку стакан, подбросил бутылку, ловко поймав ее за спиной. Одним движением скрутил крышку и налил в стакан, где неизвестно откуда появился кусочек льда, янтарную жидкость. Прошу. Спасибо. Тапок взял стакан, отпил немного. Ммм, неплохо. Он ожидал, что будет какое-то поганое пойло. А тут вполне себе еще ничего. Не тот виски, к которому он привык, который пил в большом мире, но все равно неплохо. Пока Тапок цедил свой виски, осматривался по сторонам. Ничего особо интересного он пока не заметил. Бар как бар, зал казино именно такой, какими они бывают на сотнях цивилизованных планет. Тапок развернулся к бару, оглядел витрину. А что? Выбор тут приличный. И на каждой колонизированной планете можно встретить такое разнообразие. Внимание Тапка привлекла картина на экране головизора, висящего над полками с алкоголем. Как раз шла новостная программа. Диктор вещал о чем-то, однако о чем было непонятно, так как звук был скручен на минимум. Тут до Тапка дошло. Что он видит? Новости! Это что, тут сеть работает? Как иначе может работать общегалактический канал, эмблему которого Тапок увидел в угол экрана? «Порядок, босс! Роджер сейчас освободится и подойдет к нам!» На соседний табурет плюхнулся Полос. «Полос, это как?» — спросил его Тапок. «Что? Ты о чем?» Вместо ответа Тапок ткнул пальцем на экран головизора. Полос перевел взгляд на экран. Несколько секунд непонимающе глядел на него, а потом расплылся в улыбке. «Это запись, босс!» «Что?» «Запись новостной программы». А ты что думал? Онлайн-трансляция? «Нахрена хрена гонит запись новостной программы? Не понимаешь, устоялс на полза тапок. Видишь ли, во всполохах частенько находят рабочие приватники, компы, даже сервера. Они сами по себе приличных денег стоят. Но даже за нерабочий можно деньжат срубить. Вот еще блок памяти. И если там есть чего интересного, это обязательно купят. Видеосалоны, например, скупают фильмы. Клубы – музыку. Книги – нерепостановки тоже. А новости и спортивные матчи покупают бары и рестораны. «Зачем?» – недоумевал Тапок. «Люди тут на пекле, скучают по дому. Цивилизации готовы платить за то, чтобы вновь почувствовать себя дома. Уж не помню, кто заметил, но это факт. В баре, где крутят новости, продажа клиентов намного больше, чем в баре без новостей. Людям это нравится. «Понятно», — хмыкнул Тапок и вновь уставился на экран. Забавно, но Полос был прав, и тапок в этом убедился. Глядя на экран, где шли новости, он действительно чувствовал себя спокойнее. В этот момент картинка на экране сменилась. Начался какой-то репортаж, и тапок с удивлением увидел до боли знакомую картину. На экране был город с высоты птичьего полета, и от какой-то странной штуковины, возвышающейся над зданиями вдалеке, в разные стороны разбегались зеленые волны. Именно как было на баштане, где оказался тапок. Волны эти накатывали и накатывали, шли все быстрее и быстрее, а затем случился всполох, в результате которого тапок очнулся уже здесь, на пекле. «Эй, друг, включи звук, пожалуйста», — попросил тапок бармена. Тот моментально выполнил просьбу клиента, меж тем картинка на экране сменилась. Вновь была новостная студия, и диктор продолжил вещать. Добное явление происходит прямо сейчас на Дэви Магнит СИ-2. Как вы можете убедиться, новое оружие нашего противника обладает страшно разрушительной мощью. Представители ВКС отказались комментировать эти кадры и хранят молчание. Однако нам удалось найти очевидцев в применении этого оружия на баштане. Эти дурни до сих пор думают, что чужие просто уничтожают наши города, мыкнул полос. Еще не поняли, что эта штука телепорт и просто переносит часть города сюда. Не только сюда заметил Бармен. «Что?» перевел взгляд на него Тапок. «Как это не только сюда?» «Да сколько гляжу эти новости, чужие такое количество планет атаковали, что нас уже завалить должно было кучей всполохов», пояснил Бармен. «Но нет, все тихо и спокойно. Похоже, есть и другие планеты вроде нашего пекла, куда переносят города». «Вполне может быть», согласился с ним Полос. Меж тем на экране диктор продолжал вещать. А тело поставить ничего не могут. Единственная возможность выжить для людей, чью планету атакуют чужие – бежать. Конечно, далеко не у каждого есть космический корабль. Однако, хвала небесам. Всегда найдутся те, кто протянет руку помощи. К примеру, на Баштане группа старателей вывезла гражданских. Смена кадра. И на экране появился пожилой лысый мужчина. С окладистой бородой и в старомодных очках авиаторах. Он стоял в каком-то ангаре, на заднем фоне виднелся корабль, из которого люди в форме выводили мужчин, женщин и детей. Тапок этого человека моментально узнал, как и корабль. Именно на Рокоте он в свое время прибыл на Баштан, но ну а Бородач был одним из членов экипажа, этого самого корабля. «Расскажите, почему вы решили помочь этим людям?» спросил журналист, находившийся за кадром. «А как мы могли поступить иначе? Просто бросить всех и лететь?» — ответил Бородач. — Это бесчеловечно. Мы забрали столько людей, сколько смогли, и привезли сюда, в безопасное место. — Что с тобой? — спросил Полос у Тапка. — Ты будто призрака увидел. — Знаю этого типа. Папа кивнул на экран. — Хоронякой зовут. Я был уверен, что он погиб во время всполоха. — Как видишь, нет. — кмыкнул Полос. «Повезло. Смог удрать». «Да уж. Жаль. Я не смог», — буркнул Тапок, допив все, что было в его стакане. «Эй, Полос!» — раздался чей-то голос у них за спинами. Ога, — оживился Полос и пошагал к человеку, его окликнувшему. «Пойдем, босс, поторгуемся!» Тапок слез с табуреты и направился вслед за Полозом. Роджер оказался абсолютно обыкновенным мужиком между 30 и 50 годами, одетый в стильный костюм-тройку, обладателем небольшого пузика и здоровенной блестящей лысины на полголовы. Проведя гостей в свой кабинет, он выставил на небольшой столик бутыль с этикеткой в виде золотого орла, сжимающего в когтях щит, и три стакана. «О, старый добрый бифорский ром! Мое почтение!» Поло с ловким движением откупорил бутылку и плеснул во все три стакана на пару пальцев. Ну, за встречу! Роджер с жахнул свой ром залпом, и даже не закусывая, не морщись сразу перешел к делу. Ну, ты сюда не просто так пришел? Выкладывай. Да может, я просто хотел тебя повидать. Мы же, в конце концов, друзья? Ага, заливай дальше. После того раза папа тебе будет не рад. Просто так ты бы сюда не пришел. Так что ты по делу или расходимся? Да по делу я, по делу. Короче, мне нужен управляющий контур для платформы типа Карусант. У тебя точно такой есть. И нужен для нее же? Тут полос полез в карман, доставая оттуда клочок бумаги, читая с него. Концентрический триггер давления рабочего тела. Оф, ну и название. Есть такой? «Хэ!» — усмехнулся Роджер. «Где ты нашел кого-то с мозгами? готово работать на тебя, а? Может, мне дать ему на пригоршню патронов больше и переманить? Все равно ведь от тебя уйдет. Ну, или подохнет. С тобой долго не проживешь». «Я вообще теперь на него вот работаю», — полускивнул на тапка. «И это его механик все это написала». «На него?» — Роджер покосился на тапка. «Написала? У вас механик-баба, что ли?» Тапок просто кивнул. «Красивая?» — тут же заинтересовался Роджер. «В своем деле разбирается. Это главное», — ответил Тапок. «Тоже верно. Ну что ж, раз, как оказалось, главный тут ты, я Роджер. А ты кто?» — он посмотрел на Тапка оценивающим взглядом. «Уж прости, я был уверен, что ты просто работаешь на этого. Тут явно Роджер хотел назвать Полоза как-то нелицеприятно, но все же нашел в себе силы и закончил. Шустрого. Я Тапок. Он протянул и пожал руку Роджера. Рад знакомству. Ну так что? У меня есть то, что вам надо. Я даже могу не лезть в записи. Но вопрос в том, чем вы хотите заплатить? Полос бросил быстрый взгляд на Тапка, но тот лишь кивнул, мол, твоя работа с саморули. «Ну, у нас есть вода в упаковках и еда в вакууме. И то, и другое, свежайшее. Считай, меньше недели здесь появилось». «Ха! Опять, небось, наколоть меня хочешь?» усмехнулся Роджер и передразнил Полоза. «Еще и скажет такое! Свежайшее!» «Да проверяй, если хочешь!» пожал плечами Полоз. Тапок внимательно уставился на Полоза. «Ладно, хрен с тобой, допустим». Сколько у вас жачки есть? А сколько хочешь! улыбнулся Полос. Ну, вижу, пошли торги, хмыкнул Роджер. Давайте тогда вместе думать. Сколько стоят нужные вам железяки? Ваши предложения? Через 10 минут Тапок аккуратно налил себе стакан и отошел в угол кабинета хозяина, где и занялся рассматриванием витрины с книгами. Процесс торгов его бессил. Но оба спорщика явно получали неимоверное удовольствие от процесса. Причем так увлекались ним, что даже не заметили, как тапок их покинул. Он успел почти допить бутыль. Когда торгаши такие ударили по рукам откинулись каждый на спинке своего стула. На лицах обоих гуляли настолько довольные улыбки, что сразу было понятно. Оба получили неимоверное удовольствие и были уверены в том, что обдурили оппонента. «Жадный ты все-таки Гет, Роджер! Я же точно знаю, что детали от Карусанта валяются на складе уже давно и достались тебе абсолютно бесплатно!» «Побойся Бога, Полос! И вообще, чего и как у меня лежит на складе, не твое дело! Оно жрать не просит! А кстати, откуда ты знаешь, что у меня есть, а чего нету?» «Но у меня свои возможности!» «Возможности пробивать, что лежит у меня на складах? Да ты обурел!» «Ладно тебе, Роджер! Если бы не знал, что у тебя есть эти железяки, к тебе бы не пошел. Продал бы жатву черному каравану, к примеру». «Они бы взяли у тебя все за бесценок. А за железяки, если у них и нашлись бы, три шкуры содрали бы». «Да ты тоже не скромничал. Цену взвинтил до небес!» — возмутился Полос. «Да ты что!» «Я тебе собирался отдать по номинальной стоимости, с небольшой наценкой. А ты с меня 30% стряс. Я родному отцу товара с 25% наценкой продаю». «30%? Ха-ха! Да ты мог бы еще и пару упаковок воды скинуть. Все равно жрачку будешь впаривать через свои же магазины. Еще и цену накрутишь. Сколько за бутылку возьмешь? Двойная? Тройная накрутка?» «Это тебя уже не касается». «Так и не начинай тогда. Тем более уже все. Мы договорились». «Так», — посерьезнил Роджер, — «железяки через пять минут притащат. А когда ты оплату внесешь, где моя жрачка?» «Босс!» — Полос повернулся к тапку. «Запчасти куда принесут?» — вступил в разговор тапок. «А куда скажешь?» — ответил Роджер. «Прикажи своим тащить запчасти к выходу из казино». Там стоит гравилет. Я предупрежу ребят, и мой механик посмотрит на железяки. Если все ок, в течение пяти минут оплата будет стоять возле входа в магазин Джо Джима. Не то чтобы Тапок не доверял мнению Полуза о том, что Сальваторы ведут бизнес честно, но говорить людям, что охраняемый всего парочкой бойцов гравилет набит кучей дорогостоящего товара и провоцировать собеседника на всякие нехорошие мысли, вызывающие зуд в заднем месте и желание отжать все. Он точно не собирался. Процесс проверки и обмена прошел рутинно. Юси тщательно протестировал принесенные детали, и лишь спустя несколько минут подняла голову и сказала. «Порядок, шеф! Все рабочее!» Тапок кивнул и велел грузчикам Роджера начинать разгрузку, причем прямо возле входа в казино. Охрана знатно офигела, когда Роджер пригрузил к этому процессу и их тоже. Они поворчали какое-то время, затем молча делали свою работу, лишь изредка огрызаясь на шуточки, которые безустрель отпускал полос в их сторону. Сам Роджер чуть ли не облизал каждую упаковку, проверяя сроки годности и целостность самой упаковки и наклеек на ней. Но все было в порядке. На сотой упаковке он удивленно покачал головой и бросил это занятие. — Ты смотри, полос в коем-то веке заключил честную сделку! — хмыкнул он. «Я тут при чем? Словно оправдываясь, развел руками полос. «Это сделка босса, а не моя». «Отличный товар!» Повернувшись к тапку, заявил Роджер. «У меня вечером намечается барбекю. Я приглашаю вас и вашу команду. Хотелось бы услышать, как этот вот балбес умудрился отказаться от лидерства в банде кретинов и присоединиться к разумным людям. На него совсем не похоже». «Спасибо, мы подумаем», — кивнул тапок. «Итак, вы вроде все отгрузили?» «Да, все в порядке», — ответил Роджер. «Что ж, желаю удачи. Надеюсь, вечером увидимся». Грузчики принялись таскать куда-то вглубь казино упаковки добра. Охранники Джо и Джим свирепо сверлили поло за взглядами, а тапок, закурив, стоял и размышлял. То ли выпитый ром, то ли общая усталость сказались такие на нем. Ему хотелось расслабиться завалиться в бар и нажраться в хлам. Чтобы были танцы на столе, набитые морды и все сопутствующие элементы отличной гулянки. Душа прямо-таки требовала расслабона. Ну а после такого расслабона можно сутки, а то и двое полежать в кровати, отоспаться, прийти в себя. И, пожалуй, он так и сделает. Но сначала нужно закончить дела и поставить под охрану барахло. Так, Полос, хорош дебильный ну, улыбался и корчить рожей охране. Они тебя и так ненавидят. Мне нужно вот что. Есть ли в городе серьезный отель, где можно оставить барахло под охраной, не опасаясь китка? Угу, мы перед ним стоим. Сальваторы никогда не ограбят клиентов. Ну, во всяком случае, их на таком не ловили. Хм, серьезно? И даже увидев экзоскелеты? Плевать, что это, мыхнул Полос. Не тронут тут ничего. Репутация, видишь ли. Она дорогого стоит. Если тут хоть кто-то пропадет или что-то украдут, никто с серьезными деньгами, ну то есть с серьезным хабаром, в Сальву никогда не зайдет. И с семьей Сальватора дело иметь не захочет. А это громадные потери. Так что можем спокойно снимать номера и складской бокс. Ну, раз так, ладно. Остановимся тут, кивнул топок. И Полос, улыбаясь охранникам даже шире, чем прежде, за к стойке администратора, заказа 4 люкса и места на охраняемой парковке.